Им оставались чуждые темы Достоевского, Льва Толстого, Владимира Соловьева, Ницше, темы германского идеализма, символизма, вообще темы христианства. Более высокая умственная культура была у элементов группировавшихся вокруг Союза Освобождения, организации, образовавшейся в 1903-1904 годах и представлявшей широкий либерально-радикальный блок для борьбы за политическую свободу против самодержавия. В этом блоке широкие круги левой интеллигенции пытались соединиться с либеральными деятелями земского и городского самоуправления. В нем участвовали и более умеренные социал-демократы. Но этот союз освобождения, в котором участвовали значительные интеллектуальные силы, не мог овладеть революционным движением, потому что в России могло иметь успех лишь движение под символикой социализма, а не символикой либерализма и непременно вдохновленная тоталитарным миросозерцанием. Элементарность и грубость идей революции 1905 года, в которых чувствовалось наследие русского нигилизма, оттолкнули деятелей культурного ренессанса и вызвали духовную реакцию. В это время произошла переоценка ценностей миросозерцания русской интеллигенции. Это нашло себе выражение в нашумевшем в свое время сборнике Вехи, в котором были подвергнуты резкой критике материализм, позитивизм, утилитаризм, революционной интеллигенции и равнодушие к высшим ценностям духовной жизни. Происходила борьба за дух, но борьба эта не имела широкого социального влияния. По старой традиции русской интеллигенции борьба за дух была воспринята как реакция, почти как измена освободительным стремлением. Такова была предреволюционная культурная атмосфера, Внутри же революционного движения обнаружилась слабость и неподготовленность социал-демократов-меньшевиков и социалистов-революционеров, продолжавших народнические традиции. Это было время Государственной Думы, начатки русского парламента, еще довольно бесправного, и образования впервые большой либеральной партии, так называемых кадетов, под главенством Милюкова.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 наименее утопическим и наиболее реалистическим, наиболее соответствующим всей ситуации, как она сложилась в России в 1917 году, и наиболее верным некоторым исконным русским традициям и русским исканием универсальной социальной правды, понятой максималистически, и русским методом управления и властвования насилием. Это было... Определено всем ходом русской истории, но также и слабостью у нас, творческих духовных сил. Коммунизм оказался неотвратимой судьбой России, внутренним моментом в судьбе русского народа. Глава 6 Русский коммунизм и революция. Русская революция универсалистична по своим принципам, как и всякая большая революция. Она совершалась под символикой интернационала, но она же и глубоко национальна и национализуется все более и более по своим результатам. Трудность суждения о коммунизме определяется именно его двойственным характером, русским и международным. Только в России могла произойти коммунистическая революция. Русский коммунизм должен представляться людям Запада коммунизмом азиатским. И вряд ли такого рода коммунистическая революция возможна в странах Западной Европы. Там, конечно, все будет по-иному. Самый интернационализм русской коммунистической революции чисто русский, национальный. Я склонен думать, что даже активное участие евреев в русском коммунизме очень характерно для России и для русского народа.